Глава шестая. Москва, квартира Томилиных. Услышав звонок, прокурор Томилин подошел к телефону, звонил Сват. Но «Ну, был я у детей, устало вздохнув, начал он. Я уж им и так, и так объяснял, но не умею я по-хорошему уговаривать. Я только приказывать могу. Чувствую, сейчас сорвусь. А Женька твоя уперлась, и глаза на мокром месте, того гляди, разревется. Ушел я, от греха подальше. «Ну, не могу я с бабами воевать!» «Ну, так и я также, тихо сказал втруб Потамилен. «Надеюсь, они как увидят, через что надо пройти ради усыновления. Сами от этой затеи откажутся. Я им сразу сегодня сказал, что никто им, студентам, мощникам ребенка не даст усыновить. Но на всякий случай держитесь там с Маринкой руку на пульсе. И если они все-таки упрутся и всерьез займутся усыновлением, надо проследить, чтобы им отказали». «Я тебя понял», — оживился прокурор, и они попрощались. «Кто звонил?» — спросила Томилина жена, когда он вернулся в комнату к телевизору. «Лева у детей был». «И что?» «Да ничего. Что ты собственную дочь не знаешь?» «Лева предлагает с детьми не ссориться и не спорить, а договориться в рано, чтобы им отказали». «О, правильно!» — чуть не захлопала в ладоши жена. «Как мы сами не додумались, конечно!» «Но для этого надо, чтобы мы были в курсе всех их планов». «Я поняла», — с готовностью ответила она, заметно повеселев. «Уж если генерал милиции и районный прокурор не смогут надавить на Рано, то грош цена вашим постам. А уж я с дочкой помирюсь и буду знать все». «Только ж ты смотри, не переиграй. Сразу на усыновлении, не соглашайся». «Дочь у нас не дура, и дважды-два сложить в состоянии, и если она догадается, что мы вмешались...» «Она нам этого не простит, Марин, понимаешь? У нее очень сложный характер. Мы потеряем ее навсегда». «Ну, значит, сделаем все так, что она не догадается». Улыбнулась ему жена. Москва, дом Ивлевых. С удовольствием навернул ухи от Анны Аркадьевны. Она мне положила солидный кусок трески. Загид ей все подсказывал, чтобы она то хлебом мне подала, то пирога. Не бойся, на бытербродок без жены, ты не сидишь. Улыбаясь, наблюдал он за мной. Ну да, все вкусно. Аппетит у меня был хорошим. Не, мама меня подкармливает. Каждый вечер на плите какие-то кастрюльки нахожу. Хорошо, когда мама рядом, рассмеялась она Аркадьевна. Поблагодарил их за хлеб за соль, как говорится, и спустился к себе. Пытаясь собраться с мыслями и составить план на завтра. Надо же с нашим прорабом переговорить насчет арматуры и цемента, узнать у Эльдара, когда рейд в детский сад, и переговорить с отчаном насчет комбинатов школьного питания. Пока я листал свой ежедневник на следующую неделю, раздался звонок. Звонила жена, да сходу кричать начала: Паша, Паша, я не сама! Случайно вышла. Скажи всем, Паша! Что случилось-то? Перепугался я. Что вышло? А тут еще какие-то помехи на линии. Чудом услышал, что она кричит в трубку. Был бы старым, как раньше, так черта с два бы разобрал. Что меня завтра будут в программе время показывать, крупным планом. Я не просила, честно, так вышло. Фух, от сердца отлегло. Ну, жена, ну, мастер формулировок. Так и до инфаркта довести можно. Правда, что ли? — удивился я. Как ты туда то туда попал то Связь резко улучшилась, и я уже без проблем разобрал. Мы на конкурсе одно из мест выиграли. Манекенщицу с аппендицитом увезли прямо с конкурса. Мне пришлось ее заменить. — А, ну понятно. Начал я хоть что-то понимать. — И какое место вы выиграли? — Первое место, да? Представляешь, ты бы видел меня сейчас. Знаешь я, какая красивая? — Дорогая, я всегда знал, что ты у меня самая красивая, — улыбнулся я. — А какая ты красивая сейчас, получается, скоро по телевизору смогу лично посмотреть. — А ты к детям ездил? — спросила она уже гораздо спокойнее. — Конечно. Они там как маленькие короли со свитой живут, ни в чем себе не отказывают. Чувствую, бабушки с дедушками их так разбалует за эту неделю, что нам с тобой придется потом приводить их в чувство долго и упорно. — Да ладно тебе. Пусть они их немного побалуют. Радостно ответила жена и свернула разговор. Едва успел спросить, не меняла ли она билеты. Мне же ее встречать еще во вторник. «Программа время, значит?» Почесал я затылок, улыбаясь. Жена уже на пятке наступает. «Мне было бы, конечно, до звезды, покажут меня или нет по телевизору. А для жены это событие. Надо всем сказать. Тем более она попросила. Зашел к Алдонинам, сообщил». Затем Калероевым договорился, что мама бабушки на работу завтра позвонит, и Петру Жарикову. От них опять на шестой этаж побежал. Насмотрелся уже на потрясенные лица домочадцев и не смог сохранить спокойное выражение лица, когда Загид дверь открыл. «Ну, ты светишься прям как елка на Новый год!» — развел он руками. «Рассказывай, что у нас хорошего!» «Галию завтра будут, в программе время показывать». Радостно сказал я. «Да ну!» Звонила только что. Манекенщицу прямо с конкурса с аппендицитом увезли. Ей пришлось ее заменить, и она выиграла. Ну, в смысле ее парикмахер. «Вот чудеса!» — всплеснула руками Анна Аркадьевна. Она еще сомневалась, ехать или не ехать. «А она сомневалась?» — заинтересовался я. «Конечно. Дети же маленькие. Мы ее с твоей мамой еще и уговаривали. Пусть едет, пока отпускают. А то потом неизвестно еще, как жизнь повернется. Я со своими одна была, так никуда и шагу ступить без них не могла. Знаешь, каково это? Ну ладно, пойду остальным скажу, улыбнулся я. Забежал к Данченко, но их дома не было. Пришлось еще раз к ним подняться, записку оставить. Зашел к художникам и к гончаровым. Позвонил эльхажам, просил Марату сообщить, если он появится. Отцу позвонил с отчаном, Маше Шадриной. Просил Вити Макарова передать. Сидел, вспоминал, не забыл ли я еще кого. Брагины. Оделся, отправился к ним. Костян с Женькой были дома, занимались учебой. Настроение у обоих было так себе, даже сбавило обороты, когда делился с ними своими позитивными новостями. — Ну, к тебе придем смотреть, — без особого энтузиазма сказал он. — Телевизора-то у нас нет. — Приходите, конечно, — кивнул я. — А у вас как дела? «Да», — с досадой махнул Костян рукой. «С утра отец приезжал. Женьку до слез довел». «Здрасте, приехали», — удивился я. «А как так вышло?» «Да из-за усыновления все», — объяснил он, — ни в какой не согласный. «Ни ее родители, ни мой отец. Я уже думаю, зря мы с ними вообще советоваться начали. Надо было перед фактом всех поставить, и все». «Само собой», — подумал я, — «мне бы и в голову не пришло с кем-то» в ком я не уверен, что немедленно поддержит о таком советоваться. Еще не хватало, чтобы кто-то решал, как мне жить и что мне делать. Женька всхлипнула. «Единственные люди, с которыми вы должны советоваться, это вы сами», — ответил я, — «больше ни с кем. С остальными просто информировать, ставить перед фактом. Ну, если не совсем какой-нибудь дичь собрались творить». — Усыновление ребенка — это очень благородный поступок. Не скажу, что легкий и каждому по плечу, но общество с уважением относится к такому шагу. И ваши настоящие друзья даже не сомневайтесь, вас во всем поддержат и будут только больше уважать, потому как у большинства кишка тонка так поступить. — Спасибо. И мы все равно ее удочерим, — сквозь слезы заявила Женя. — Она там одна такая маленькая. — Да не одна она там. Не рви себе душу. — строго сказал Костя. — С ней воспитатели, другие дети. — Все равно, — начала реветь в голос Женька, и я решил больше их не будоражить. «Ну, — Что ты будешь делать? — с досадой шлепнул Костян себя по бедрам и пошел меня провожать. — Собирай документы, дружище, — шепнул я ему. — Тут без вариантов. Шел к себе и думал. Пожалуй, если в Косте я еще сомневаюсь, что ему такое по плечу то Женька точно этого ребенка, если получится его взять, не бросит. Ее фанатизм, конечно, может приобретать невероятные формы, что есть, то есть. Но мамочка из нее получится, первостатейная. Ребенок будет за ней, как за каменной стеной, что свой, что приемный. Тяжело с ней, конечно, но одно верно, такие люди не предают своих. Вот в этом Костяну повезло с ней. Сам, если не будет глупостей делать, не будет у него ни измены со стороны жены, ни требования развода, если карьера вдруг не заладится. Она будет с ним до самой смерти жить и во дворце, и в хижине, если придется. Сошлют в Сибирь, поедет и туда за ним. Заодно это многие мужики готовы своим женам простить что угодно. В понедельник с самого утра поехал на Лубянку. Румянцев встретил меня с благостной улыбкой и, проводив к себе в кабинет, сел за стол, сложив руки перед собой, как школьник. — Ну, нормально все с твоим министрелем, — доверительно сообщил он. — Готовы его отпустить, но с условием. — Каким? — напрягся я. — Чтобы он больше в наше поле зрения никогда не попадал. — Сделаю все, что смогу. Искренне приложил я руку к груди. — Но, будем честны, не верю я, что вы за ним следить совсем перестанете. — Раз уж к вам на карандаш один раз попал. Так что, если начнет друг чудить, просьба меня предупредить, чтобы я мог вовремя вмешаться. Румянцев усмехнулся, развел руками, словно не желает спорить, и сказал. — Значит так, нужно ходатайство с работы с хорошей характеристикой. А еще лучше, если его там на поруки возьмут. — Да он грузчиком в магазине работает, два через два. Они не захотят, наверное. — Неважно. «Надави на них. Мол, чем занимался ваш правком, куда смотрел ваш портком, и не торопись. В смысле? Не надо его слишком быстро забирать. Пусть посидит, подумает, хоть дней пять сговорчивее будет. Тебе же легче его будет убедить потом завязать со своими саркастическими куплетами». «И то верно», — кивнул я. А можно его в одиночке держать, чтобы он лишнего у вас тут не набрался, идей каких-нибудь дурацких от другого такого же арестанта? В стрессовой ситуации критичность мышления снижается, наслушается новых аксиом в духе радио Америки, а мне потом выбивай их из его воспаленного мозга. Голос Америки, поправил меня майор. Слушал бы, знал бы точное название. С сарказмом посмотрел я на него». Намек он понял, и мы оба рассмеялись. — Одиночку, говоришь? — Да что ты думаешь, тут полные подвалы таких рифмоплетов сидят, — усмехнулся майор. — Он и так один в камере. — Спасибо, Олег Петрович. От всей души поблагодарил я. — Пусть думает, что я тут целую операцию по освобождению этого министреля провел, думал майор, провожая Ивлева на выход. — И совсем ему не обязательно знать, что его и так отпустили бы со дня на день. При одном маленьком условии, если бы сексотом стал. А он стал бы, никуда бы не делся. Потому и сунули сразу в камеру, чтобы он на все согласный был. А нафига нам еще один сексот, у нас их и так миллионы. Кропал бы потом в свои унылые записки, что они на кухне под обсуждали, и что тот или иной его друг неправильные анекдоты на работе рассказывал. Столько всякой ерунды, что от настоящей работы отвлекает. Но теперь его с эксотом делать нельзя. Пашка ему сумеет под шкуру влезть и точно расколет. Хорошо у него с психологией. С ним прям хочется тайнами делиться. Ивлев, узнав, точно обидится на КГБ. Что это тогда за услуга, если ему своего же выдали? Нет, выгоднее его, как взяли, так и вернуть. Пусть сам с ним возится. Святославль. Ну почему, Всеволод Сергеевич? Расстроенно спросил Иван Николаев, начальника городской милиции Рыкова. «Это серьезное обвинение, и никакого какого-нибудь постового. И с чем я должен его выдвигать, Николаев? Ну разве показания бывшего зэка против руководства колонии заслуживают доверия? Тем более ты сам говоришь, что Ширшиков не скажет ничего под протокол. Да даже если и скажет. Как ты себе это представляешь? Приеду я в области, скажу. Вы знаете?» — Похоже, у нас руководство шестой колонии организовало эти кражи. А у меня спросят, а какие у вас есть основания обвинять в таком уважаемых людей? А у меня оснований-то никаких нет. — Так и не надо, Всеволод Сергеевич, — убеждал начальник Иван. — Мы сами проверим. Если найдем нычку водолаза с похищенным на этих кражах, то нам никаких оснований больше и не надо будет. — Николаев. — Во-первых, как ты собираешься искать? И во-вторых, где? Может, тебе на весь город постановление на обыск выписать? — Это другой вопрос. Тут надо подумать. У себя дома он, конечно, не станет прятать награблено. Сразу задумался Иван. — Николаев, не дури мне голову. Или трясти полгорода, потому что какому-то зэку показалось, что он сидельца видел. Тебе заняться больше нечем. — Иди работай. — Москва. Мещеряков заранее подготовил уютный промозглый подвал, в котором можно будет переговорить с мастером поддельных золотых монет, когда ему его доставят без лишних ушей. Заканчивались вторые сутки, которые он дал антикварам на его поиски, а от них ни слуху ни духу. Он уже стал прикидывать, что делать дальше и как на это все реагировать, как раздался звонок телефона. Это был антиквар Крахин. «Андрей Юрьевич, добрый день. Шестинского нашли. Куда вам его доставить?» Мещеряков продиктовал адрес. «Через пару часов он будет у вас», — заверил Крахин. «В дороге еще люди». «Ну, хорошо», — ответил Мещеряков, взглянув на часы. «Жду с нетерпением». Попрощавшись с антикваром, Мещеряков тут же набрал одному из своих людей, Галкину. «Руслан, возьми чару с пани и бегом на тот адрес, что подготавливали», — распорядился он. «Часа через два Шестинского обещали туда С Сними замок и размести клиента. Дождите с ним меня, если я не успею раньше». «Хорошо, Андрей Юрьевич». Попрощавшись с Румянцевым, подумал, что больно уж он какой-то сегодня себе на уме, словно совершил со мной очень выгодную ему сделку уж не выйдет ли Еловенко отсюда сексотом. Признаться он в этом, конечно, не признается, но если неожиданно спросить об этом в лоб, то может испалиться, тело не обманешь. Да, надо обязательно будет проверить. Ладно, что будет, то будет. Взялся за гуш, не говори, что не дюж. Вернувшись домой, попытался дозвониться его. С первого раза не получилось. Его помощница в этот раз была ко мне гораздо благосклоннее, все-таки импортный шоколад и проявленное внимание творят чудеса. Она подсказала мне перезвонить минут через тридцать пять и со второй попытки переключила меня на него. «Слушаю, Павел», — услышал я хорошо знакомый уже голос. «Здравствуйте, Владимир Лазаревич. Я только доложить, что принят кандидатом в члены КПСС и поблагодарить за оказанное вами доверие». — Очень хорошо. Поздравляю. — Спасибо вам еще раз, Владимир Лазаревич. Я вас не подведу. — Не сомневаюсь в этом, — ответил он, и мы попрощались. Москва, Старая площадь. Положив трубку, Межуев удовлетворенно покачал головой. — Да, правильно я сделал, что Юлева в партию рекомендовал. Все-таки он отличается от современной молодежи в лучшую сторону. Душой за людей горит. Пришел ко мне с этим мясоперерабатывающим заводом в этом, как его, словенофильске, что ли. Сам давно уже уехал оттуда, а людей не забывает, переживает. Вот побольше бы таких молодых, и на пенсию уходить не страшно было бы, а то нынешняя молодежь исключительно карьеры озабочены, спят и видят, как стариков потеснить на властных позициях, а сами ни на что хорошие не способны». Мельчает народ. А Ивлек человек хоть и уверенный в себе, но очень скромный. Вон как шустро выступает на радио, статьи с каким глубоким смыслом пишет, а филеютоны какие, и злободневные, и смешные, но при этом не нежелчные. В таком возрасте уже столько его достиг, но не зазнается, корни свои помнит, людей уважает. Надо бы как-то его поощрить дополнительно, чтобы такой настрой и дальше не терял. А то среди этих карьеристов вокруг молодые таланты часто начинают им подражать. Нельзя допустить, чтобы Бывлева затянула в это болото. Москва. Через час примерно после звонка Крахина Мещеряков выдвинулся на место. Дом был под снос, выселен, свидетелей никаких не будет. Дверь в подвал уже была открыта, но мошенника еще не доставили. Отметил, удовлетворил, но что новички заметно осанились, возмужали, тренировки не прошли даром, и обучение премудростям профессии сильно прибавило ему уверенности в себе. И одеты они стали гораздо приличнее, денег на зарплату он не жалел, и его люди это ценили. — Здравствуйте, Андрей Юрьевич! — подошел первым Галкин, а за ним и молодые, как их звали между собой, сторожила команды. — Мы готовы. Что нам надо будет делать? — Ничего. Просто стойте, смотрите и учитесь, — ответил Мещеряков. Люди Крахина подъехали на синих «Жигулях» и довольно бесцеремонно вывели Шестинского. Двое крепких мужчин отконвоировали Шестинского во двор и толчком в спину направили его к ним. — Благодарю вас, — сказал им Мещеряков, и они молча удалились. Бочаров с Панковым подхватили мошенника под руки и повели в подвал вслед за Мещеряковым, идущим с фонариком впереди. Толкнули внутрь, заперли за ним дверь и перекрыли выход из подвала. Галкин включил второй фонарик, направив его в лицо Шестинского. «Присаживайтесь, гражданин Шестинский», — показал Мещеряков фонариком, бледному испуганному мошеннику на стул напротив себя и достал из внутреннего кармана сложенный в четверо тетрадный лист. «Итак, 5 апреля...» Продано двоим покупателям 5 золотых монет 1777 года номиналом 2 рубля. 6 апреля продано 2 золотых монеты 1777 года номиналом 2 рубля. 8 апреля 1 золотая монета 1727 года номиналом 2 рубля. 8 монет по 675 рублей, итого 5400 рублей. Их надо вернуть. Плюс еще столько же штраф, чтобы не повадно было. «Я готов?» — тут же ответил Шестинский. «Может, не сразу?» «Это еще не все», — перебил его Мещеряков. «Мне нужны все расклады по изготовлению этих фальшивок. Кто, где, когда, как. Поименно и со всеми подробностями. Но я не могу, вы не понимаете...» Мещеряков тяжело вздохнул и, резко вскочив, перевернул стол на Шестинского, опрокинув и его, и стул, на котором тот сидел. Оказавшись под столом, который Мещеряков придавил всем своим весом, мошенник, вытаращив глаза, закричал. «Не надо! Не надо! Я все скажу!» «Москва!» Альникин прекрасно понимал, что напрямую просить о встрече вне служебных стен следователя по делу об отравлении в типографии Ломакова было бесполезно. Они не были лично знакомы, что сильно затрудняло общение. Агникину пришлось серьезно исхитриться, чтобы найти общего знакомого, который бы согласился порекомендовать его следователю. Встретившись в тихом парке, в районе, где жил следователь, подальше от случайных глаз, они довольно долго приглядывались к друг другу, говорили на отвлеченные темы, не решаясь сразу говорить в открытую. — Мне бы, Юрий Матвеевич, понять, чем можно помочь пожилому заслуженному человеку, директору типографии. В конце концов, решился закинуть удочку адвокат. — Мы же с вами прекрасно понимаем, что вся его вина в том, что он взял на работу пьющих людей. Но где взять непьющих? — Да уж, не могу с вами не согласиться, Александр Дмитриевич. Столько вокруг маргинальных личностей. Страшно стало машину во дворе оставлять. «О, ну так вам нужен гараж», — ухватился за его слова Альникин, «чтобы не волноваться за сохранность машины». «Кто бы спорил. Просто хотелось бы рядом с домом. Как я вас понимаю? Без гаража иметь машину очень проблематично. Те же запчасти приходится дома хранить. Может, вы поищете подходящий кооператив?» «Да и что его искать? искра один или искра два тут неподалеку. О, замечательно». — улыбнулся адвокат. — Уверен, что там ваша машина будет в полной безопасности. Следователь хмыкнул и улыбнулся. — Я ознакомился с материалами дела, — ответил он. — Там не хватает справки из поликлиники о состоянии здоровья погибшего. — Спасибо, что сказали, Юрий Матвеевич. Добрые дела без награды не остаются. Они пошли к выходу из парка, очень довольные друг другом. «Нормальный вроде мужик», — подумал Альникин, прощаясь со следователем. «Сработаемся».